К моему удивлению, наутро Косиан передумал отправляться к озеру. К тому времени, как я проснулась, лорд каким-то образом успел переговорить с отцом, и теперь во дворе готовились к совсем другому путешествию. «Мне казалось, ты не хотел говорить родителям о моем появлении. Я все еще чувствовала себя неловко, но даже если это все просто фарс или игра, то почему бы ей не насладиться? Я не была влюблена в Косиана», Так что, если все развалится, не буду сильно удивлена и не стану страдать от сердечной боли. И потом мне больше не доведется поиграть в благородную невесту, да еще такого высокородного и, что таить, красивого мужчины. Это было до того, как на замок напали. Смолчать о подобном – значит нарушить присягу. Я не только сын своего отца, но и вассал. Кроме того, мой отец не первый день живет на свете. Косиан ходил возле длинных столов, расставленных в одном из внутренних дворов твердыни, и отбирал какие-то вещи, передавая их одному из молодых солдат. И твой отец сумел что-то посоветовать, почувствовала, как безосновательно замерло сердце. Я не верила, что мою проблему можно решить, но надежда имеет мало общего с логикой и появляется сама по себе. Да, он сказал, что самым правильным будет узнать чем недовольны духи у самих мудрецов племени. Это так просто и верно, что я даже удивился, как сам не сумел догадаться. Я не слушала, что зименник говорит дальше. Вернуться в племя было значительно хуже, чем отдаться озеру. Меня просто забьют камнями, если вернусь в поселение и опять навлеку на них беду. «Это невозможно! Мне запрещено!» пересекать границу оазиса. Глядя в стену перед собой и ничего не видя, тихо произнесла. — А кто сказал, что мы отправимся в твой оазис? Пустыня полна поселений, и я знаком с вождями некоторых из них. Косиан наконец повернулся ко мне и усмехнулся. — Все будет хорошо. Обычно у одной задачи есть несколько путей решения. Вот мы и попробуем все сделать не прямо, а с умом. «Готовься, через час мы должны отправиться, если планируем заночевать в относительно безопасном месте». «Ты вернешь мне гарба?» «Твоего пса?» — лицо Зименика нахмурилось, стало задумчивым. «Ты можешь его навестить, это не запрещено. Также можешь рассказать псарям, как за ним ухаживать, хотя они у меня опытные. Но поедем мы на других, на моих псах». Твой зверь просто не поспеет за нами.